Аннотация. Участники психологического эксперимента отправляются в путь, чтобы раскрыть реальное убийство. Большая игра началась. Каждому из семерых предстоит сыграть свою роль в сценарии профессора Тронова, который придумал эту криминальную шараду. Мечтательные, трусливые, завистливые, отчаянные, не похожие друг на друга, как герои детской считалки, они просто люди, которым предстоит переиграть чужие правила и сделать еще кое-что посложнее — победить самих себя.